Глава 3. В Стамбуле Дронго успел заехать в галерею, расположенную рядом с отелем Holiday Inn, недалеко от аэропорта и приобрести все нужные ему вещи. Когда они возвращались в аэропорт, Надер спросил «Мне говорили, что этот район называется «Сладкие дома». «Не знаете, почему его так назвали?» «Не знаю», — ответил дронга «Но район действительно называется Ширин-Ивляр, что в переводе означает «Сладкие дома». «Неужели есть что-то, чего вы не знаете?» Улыбнулся Нодар, очень многое, и чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что на самом деле знаю ничтожно мало. Моя самая большая мечта — запереться в собственной библиотеке лет на тысячу и читать все подряд. Но это только мечта. «По-моему, дело, которым вы занимаетесь, не менее важно», — возразил Нодар иногда мне кажется что нет а иногда думаю вы правы хотя в любом случае ничего другого я не умею в самолете надбили и их места оказались рядом надар оглянувшись по сторонам очень тихо спросил как вы считаете мы не слишком самонадеянно решили что сумеем найти убийцу у нас Есть шансы. Судя по вашему рассказу, не очень большие, признался Дронго, но в любом случае нужно искать. Легче всего понадеяться на профессионалов из ФБР. Хотя я не помню ни одного случая, когда расследование подобных инцидентов, проведенное зарубежными специалистами, было бы успешным. Ни одного. Свои доморощенные детективы гораздо чаще добиваются успеха. Это статистика, а цифры вещь очень упрямая. Надеюсь, вы не проходите по разряду иностранцев, поинтересовался Нодар. Нет, конечно, я из доморощенных гениев. Только нужно, чтобы мне немного повезло, тогда мы найдем убийцу. Боже они не разговаривали. В этом самолете могло оказаться гораздо больше людей понимающих о чем они говорят, и следовало соблюдать элементарную осторожность. В аэропорту их встречали сотрудники Надара. Боинг сел в три часа ночи. Надар глянул на часы тяжело вздохнул. «У них такое расписание», — сказал он, словно оправдываясь. «Непонятно, почему им разрешают прилетать в три часа ночи?» «Чтобы пассажиры отсюда могли вылететь ночью и утром попасть на нужный им рейс в Европу или в Америку», — пояснил дронга «Между прочим, в алма и Ташкент их самолеты прибывает в половине третьего Ночи, а в Баку тоже в три часа ночи. Но можно посмотреть на это по-другому. Сказать, что самолеты садятся в аэропорту в три часа утра, так звучит гораздо лучше. «Вы конформист», — заметил надар «Просто стараюсь принимать вещи такими, какие они есть», — объяснил дронга В первую очередь они думают о своих прибылях, а уже потом обо всем остальном. У трапа самолета стоял микроавтобус, приехавший за ними. Двое молодых мужчин с понятным любопытством смотрели на прибывшего гостя Сотрудник Нодара, летевший с ними из Хельсинки, сел в микроавтобус последним проверка паспортов отняла немного времени все формальности были улажены за несколько минут после чего дронга с надаром сълись много повидавший nissan темного цвета и поехали в центр города мы сняли для вас квартиру сообщил сидящий за рулем офицер. — Надеюсь, это не ваша явочная квартира, — пошутил дронга иначе я не смогу даже ходить в туалет из-за обилия ваших микрофонов. Водители, сидевшие рядом с коротко рассмеялись, но ничего не сказали. Скоро рассвет, — неожиданно произнес Нодар, глядя на линию горизонта. В первую очередь мне нужно поговорить с членами семьи покойного, сказал Дронга. — «еще, если можно, организуйте мне встречу с генералом Асеташвили, который летал вместе с погибшим в последнюю командировку. И, конечно, мне надо пообщаться со следователем, который занимается убийством генерала. С следователем будет «Сложнее», — мрачно отозвался Нодар. «Мы хотели бы скрыть от прокуратуры ваше появление в Дебилиси и наше параллельное расследование. С остальными можете разговаривать сколько хотите». Ясно, Дронга больше не стал ничего спрашивать, день получился достаточно длинным. Следовало немного отдохнуть. Был уже пятый час утра, когда они подъехали к двухэтажному зданию. Очевидно, их ждали, потому что дверь была открыта. Нодар и Дронго вошли в дом. В просторной комнате навстречу гостям поднялся мужчина лет 70 У него были мохнатые брови, густые седые волосы, красивое породистое лицо. Он протянул к ним руки, словно намереваясь обнять каждого из вошедших. «Это Мераб», — представил его Нодар. «Раньше работал главным инженером крупного военного предприятия, теперь владелец этой небольшой гостиницы». «Если можно так сказать», — грустно улыбнулся Мираб. «Гостиница на втором этаже, а на первом живу я с дочерью. Но ее сейчас нет, она ехала в Кутаисийск к моей сестре и приедет только через два дня. Поэтому мы будем одни, совсем одни, если не считать вашего помощника», — обратился он к надару Тот поспешно кивнул, ничего не объясняя. «Вы не беспокойтесь», — поспешно сказал Мирам Дронго. «Завтрак и ужин я могу готовить вам сам. А белье наверху свежее, как и положено в хорошей гостинице». «Не сомневаясь», — ответил Дронго, — «вы извините, что мы не даем вам спать так поздно. «Разве поздно?» — удивился Мираб. «Мы раньше пяти утра не засыпаем». Нодар произнес несколько фраз на грузинском, и они поднялись на второй этаж. Здесь оказались две просторные комнаты, санузел в конце коридора. В обоих комнатах, кроме двух отдельных кроватей, стояли тумбочки, небольшие столики, стулья. Полы были заселены небольшими чистыми ковриками. — Выбирайте любую комнату, — предложил надар Мы оплатили обе, чтобы у вас не было нежелательных соседей. В Тбилиси сейчас много таких гостиниц. В произнесенной фразе дронга не было вопроса, скорее полуутверждение — Да, — отозвался надар даже великий Ромас Чхихвадзе вынужден был открыть такую гостиницу. — Мы оставили вам минеральную воду, две бутылки вина, наш лимонад. Вам нужно что-нибудь еще? — Во всяком случае, вино в пять часов утра мне точно не понадобится, — сказал дронга Спасибо за все, надар У меня к вам просьба, если нельзя поговорить со следователем, может, мне привезут имеющиеся материалы или хотя бы их копии? Мне ведь нужно ознакомиться с уже имеющимися фактами, чтобы делать правильные акценты во время разговора с интересующими меня людьми. Мы уже сняли копии со всех документов, ответил на Нодар, утром в десять их привезут вам а я смогу их прочесть спросил дронга Ведь они наверняка на грузинском конечно кивнул надар но мы пришлем нашего человека который все переведет а пока отдыхайте если хотите можете принять душ правда вода здесь только холодная Горячей давно уже нет Если захотите принять ванну, мира подогреет вам воду, но для этого нужно полдня. Спасибо, обойдусь холодной, сделаю растирание, хотя на моржа я мало похож. Поезжайте домой, Нодар. Вы устали больше меня, ведь летели в Хельсинки, чтобы успеть навстречу со мной. До свидания. «Спокойной ночи!» надар повернулся и пошел к лестнице. дронга взял полотенце и отправился в конец коридора. Открыл дверь. Везде сухо, чисто. Он протянул руку и включил воду. Она оказалась не просто холодной, а ледяной. «Мне не везет», — подумал дронга В Японии меня чуть не сварили в их горячей бане, а здесь предлагают принять ледяной душ. Он еще раз подставил руку под струю. Господи, как же холодно. Неужели можно решиться встать под такой душ? Хотя других вариантов все равно нет. Горячую воду нужно заказывать за день. «Неужели Мирам будет греть воду в чайниках и наполнять из них ванну?» Дронга снова протянул руку. «Нет, это невозможно, но после двух перелетов просто необходимо принять душ, иначе не заснуть. «Как же хорошо, вчера я принимал душ дома с неожиданной злостью», — сказал про себя Дронга, и начал раздеваться. «Разве грузины виноваты в том, что все так получилось?» — успокаивал он себя. «Ведь они хотели принять его как можно лучше, а в пятизвездочный отель ему нельзя соваться, там его сразу вычислят». Раздевшись до гола, Дронго включил душ, закусил губу и шагнул под него. Ледяная вода действует так же, как и кипяток. У него перехватило дыхание, и он тут же выскочил из-под души. Достав мыло, с ожесточением натер шею, голову, лицо, руки, ноги, потом снова сжал зубы, чтобы не закричать, полез под воду, чтобы смыть с себя мыло. Так быстро, наверное, не моются даже солдаты срочной службы. Он выбежал из-под воды уже через пару секунд. — Черт, эти эксперименты никому не нужны! — разозлился Дронго, вытирая оставшееся мыло полотенцем. Было достаточно холодно. Одеваясь, почувствовал, что не может согреться. Так, не одевшись до конца, поспешил в спальню. Уже укрывшись одеялом, но все еще содрогаясь от холода, подумал, что неплохо бы взять второе одеяло. Однако не стал подниматься. До десяти утра оставалось не так много времени. А ему было необходимо выспаться, чтобы со свежей головой начать расследование этого странного преступления. Дронго умел просыпаться в нужное ему время, словно внутри у него был установлен будильник, но независимо от того, сколько удавалось поспать, всегда видел цветные сны которые бывали смешными и трагичными, и легкими и сложными. Во сне он обычно летал, почему-то откидывая голову назад. Иногда ему удавалось подняться довольно высоко над землей. Иногда на это не хватало сил, и тогда он летал над людьми на расстоянии вытянутой руки. С годами у него развилось еще одно важное качество – спать настолько чутко, чтобы иметь возможность почувствовать любую опасность. Поэтому на все слышимые шорохи и шумы его осознание реагировало так, словно он бодрствовал. На этот раз его разбудили негромкие голоса внизу. Очевидно, кто-то приехал и разговаривал с хозяином дома. Дронга посмотрел на свои часы, лежавшие рядом на тумбочке. Было около 10. Неужели Мирап не ложился спать? Или это вернулась его дочь? Потом он услышал шаги на лестнице. Дом был достаточно старым, ступеньки скрипели ощутимо. Никаких сомнений, кто-то из неизвестных поднимался к нему на второй этаж. «Между прочим, могли бы оставить мне какое-нибудь оружие?» «Зло», — подумал Дронго, поднимая голову. «В конце концов, спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Кажется, так говорилось в моей любимой книге. Неизвестный поднялся, подошел к его двери, дронга огляделся по сторонам. «Встать встретить незнакомца в раздетом виде?» «Вряд ли он испугается, даже если это женщина. Ему показалось, что он слышал внизу именно женский голос, помимо хозяинного дома. А преступники вряд ли могли так быстро узнать о его приезде». Хотя, если генерала убили в результате заговора, то среди сотрудников Нодара тоже может оказаться кое-кто из мечтающих сорвать высадку американского десанта в Грузии. дронга снова укрылся одеялом. Пусть незнакомец или незнакомка подойдут поближе. В любом случае профессионал не станет стрелять. Спящего человек. Дверь приоткрылась. Кто-то встал на пороге. Теперь? Все зависит от выдержки. Дронго лежал спиной к двери, не открывая глаз, чувствуя на себе чей-то взгляд. Собственная спина стала казаться огромной. Неизвестный обладал не меньшей выдержкой. Он продолжал стоять на пороге, не входя в комнату. Кого Мираб мог пустить к себе в дом и разрешить подняться к его гостю? Только посланца на дара Или он ошибается? Неизвестный сделал один шаг вперед, второй, третий. Четвертый. дронга считал. Он готовился повернуться, но хотел подождать, когда незнакомец подойдет совсем близко. Пятый шаг. Больше ждать нельзя. дронга резко вскочил, готовый нанести удар и замер. Перед ним находилось... Но этого не может быть, подумал он. Перед ним стояла. — Как ты здесь оказалась? — спросил дронга глядя на нее недоумевающими глазами. — Перед ним была. Она улыбнулась. — Прошло столько лет, а ты принимаешь меня в таком виде. — Тамара, — прошептал он. — Мы не виделись семь лет. — Вспомнил, — сказала она, отошла к окну и повернулась спиной, чтобы он мог одеться. дронга натянул брюки, надел рубашку. Он засягивал пуговицы, когда Тамара вновь подошла к нему. — Здравствуй, — сказала она и дружески поцеловала его в щеку как старого знакомого, которого не видела некоторое время. Как будто между ними ничего не было. «Я думала, что ты меня давно забыл». Она снова отошла от него, взяла стул и уселась на него. Тамара была в темном платье с коротко остриженными волосами. Раньше они у нее были длинные. Немного вытянутое лицо, красивые миндалевидные глаза, узкие всегда сухие губы. Дронго помнил прикосновение те губ, когда они встречались семь лет назад в Батуми. «Как же давно это было!» — подумал он. «С тех пор, кажется, прошла целая жизнь». «Надеюсь, теперь ты приехал в Грузию под своим настоящим именем?» спросила Тамара. «Или у тебя опять паспорт какого-нибудь иностранца?» «Меня обычно называют дронга невесело произнес он. «И под таким именем я собираюсь проводить расследование в Грузии». «А ты здесь, очевидно, в результате...» плодотворного сотрудничества с работниками погавы Так, кажется, звали молодого человека, который возглавлял службу безопасности в Батуми. «Тебе никто не говорил, что у тебя фантастическая память?» — откликнулась Тамара, доставая сигареты. Она щелкнула зажигалкой. «У тебя тоже», — парировал дронга «Вот ты даже помнишь, что я не курю». «Тебя прислал Нодар?» «Он знает, что мы знакомы», — пояснила Тамара. «Я переехала в столицу пять лет назад. Решила, что так будет лучше. И когда узнала, что принято решение пригласить тебя, сама попросила прикрепить меня к тебе». Напрасно заявил Дронга. В моей жизни было два случая, когда погибали близкие мне женщины. Одна спасла меня от смерти, а другая застрелилась. Кажется, я рассказывал тебе об этом. С тех пор очень боюсь иметь напарником женщину. Ты вообще не любишь напарников, заметила Анна. Ты слишком умён и слишком одинок. У тебя могут быть только помощники. Напарников ты не терпишь, ни мужчин и ни женщин. Он растерянно опустился на кровать. — Ты изменилась, стала более... — Жесткой, — закончила она за него. — Жесткой, — чуть смягчил Дронго ее формулировку. «Я сказала правду, ты сам знаешь, и я не смогу быть твоей напарницей, хотя бы потому, что мне трудно следить за логикой твоего мышления. Могу быть только твоим связным и помощником. Если ты согласен, я останусь. Если я тебя раздражаю, уйду». Она помолчала и добавила «хотя мне этого совсем не хочется». Он молчал, в таких случаях следовало сказать, что ему тоже не хочется, чтобы она уходила. Но Дронго молчал, ругал себя за свой характер, но ничего не мог с собой поделать. Он не знал, хочется ему, чтобы она осталась или ей действительно лучше уйти. Тамара силой потушила сигарету и поднялась. «До свидания!» — у нее был ты гордый, сильный характер. «Подожди!» — тихо попросил он. Она резко обернулась. Тамара улыбнулась. «Ты не меняешься! Тебе никогда не говорили, что ты ведешь себя по-хамски по отношению к женщинам и вообще к людям!» «Наверное», — согласился он. «Извини, ты пришла для того, чтобы со мной ругаться? Или начнем работать?» «Начнем работать», — отозвалась она, направляясь к выходу, и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Он остался сидеть, не понимая, что же произошло. Через некоторое время услышал, как она поднимается по лестнице. Тамара вошла в комнату с тяжелым коричневым портфелем и снова уселась на стуле. «Начнем работать», — повторила она с неожиданной злостью. Дронго улыбнулся. Она оставила портфель внизу, намереваясь, прежде чем они перейдут к делам, с ним переговорить. А он ее так встретил. Но, кажется, Тамара его действительно смутила. Он не ожидал встретить знакомого человека в первую же ночь своего приезда. «Извини меня», — пробормотал он, — «я иногда бываю грубым». «Если можешь, извини». Тамара изумленно посмотрела на него и в который раз произнесла а ты действительно изменился.